Что читают современные британцы? В детстве Джулия Дональдсен, Эннет Блайтон, Рольда Даля, Александра Милна, Памело Треверс, песенки английского фольклора. Кстати, почти все советские и российские люди воспитаны на английской литературе с детства. Ведь большая часть детских стихов Бориса Захадера и Самуила Маршака — это перевод английских детских песен и баллад. «Где ты была сегодня, киска?» Дом, который построил Джек, Шалтай-Болтай, три мудреца в одном тазу, три очень милые феечки, которые сидели на скамеечке, и котятки, потерявшие перчатки – это все английский фольклор. Несмотря на то, что в школе до самых старших классов нет такого отдельного предмета, как литература, дети читают очень много разнообразных произведений. В списке рекомендуемой литературы, например, для детей 9 и 11 лет, «Боевой конь» Майкла Морпурго, «Приключения Оливера Твиста и жизнь Дэвида Копперфильда» Чарльза Диккенса, «Мэри Поппинс» Памелы Треверс, «Хоббит» и «Трилогия о Властелине колец» Джона Толкина, Книги о «Гарри Поттере» Джон Роллинг, «Дети железной дороги» Эдит Несбит, «Дневник Анны Франк». Книги обсуждаются на уроках английского. Иногда детям сдают писать по ним эссе. В средней школе читают Чарльза Диккенса, Киплинга, Даниэла Дефо, Мэри Шелли, Джейн Остин, сестер Бронте, Агату Кристи, Артура Конан-Дойла, Байрона, Стокера. Конечно же, Шекспир «Их всё». Часто слышу от русских друзей возмущение, что британцы такие неучи, Пушкина не знают. Но правда, друзья, зачем им Пушкин и Лермонтов, когда у них примерно 2500 страниц одной из лучших литературы на свете? Пока прочитаешь все 37 пьес и 154 сонета, не считая еще других поэтических произведений, уже и треть жизни прошла. Шекспир, так же как и Чосер в свое время, стал легендой и путеводной звездой английской литературы. Барт ввел в английский язык 1700 новых слов. Без Шекспира не было бы выражений. «To catch a cold» — простудиться. «The world is your oyster». «Ты хозяин своей собственной судьбы, все в твоих руках». «Out of the question» — исключено не может быть и речи. «Break the ice». В переносном значении «сломать лёд, разрядить обстановку». «Clothes make the man» — «одежда красит человека». «All that glitters isn't gold» — «не всё то золото, что блестит». «Fair play» — «игра по правилам». «It's Greek to me» — «это для меня как китайская грамота». «Непонятно». «Да что там, британцы?» Сам Пушкин был поклонником Шекспира, зачитывался им, постоянно восхищался его произведениями в переписке с друзьями, цитировал и вдохновлялся шекспировскими героями на создание своих. Например, Борис Годунов был написан под влиянием шекспировских хроник. Вспомните, как много знаменитых на весь мир литературных героев придумали британцы. Гарри Поттер, Алиса в стране чудес, Медвежонок Паддингтон – Груффало, Кролик Питер, Винни-Пух, Питер Пен, Матильда, Мэри Поппинс, Гамлет, Франкенштейн, Элизабет Беннет и Мистер Дарси, Мисс Марпл, Шерлок Холмс. Дух захватывает. Поразительно, как такая маленькая нация на таком небольшом острове оказалась такой плодовитой и гениальной в литературе. Тут не родилось огромное количество выдающихся композиторов, а вот писатели и поэты – это пожалуйста. Возьми из библиотеки ты любую книгу и обмани свою печаль. Уильям Шекспир. Тит Андроник.